Так прошло воскресенье. А в понедельник утром он уже сортировал белье, в то время как Джо, обвязав голову полотенцем, с проклятиями разводил мыло и пускал в ход стиральную машину. «Ничего не могу поделать», — объяснил он. «Когда наступает суббота, я должен напиться». Прошла еще одна неделя беспрерывного труда, Причем опять работали и по ночам, при ярком электрическом освещении. А в субботу, в три часа дня, Джо, немного насладившись своим торжеством, опять отправился в деревню, чтобы забыться. Мартин провел это воскресенье так же, как и предшествующее. Он лежал в тени деревьев, скользя взором по столбцам газеты, лежал так целый день, ничего не делая, ни о чем не думая, Он был слишком утомлен, чтобы думать, и уже начинал чувствовать отвращение к самому себе, как будто совершил что-то постыдное и непоправимое. Все возвышенное было в нем подавлено, честолюбие его притупилось, а жизненная сила настолько ослабела, что он уже не чувствовал никаких стремлений. Он был мертв». Его душа была мертва. Он был просто скот, рабочий скот. Мартин уже не замечал никакой красоты в солнечном сиянии, озарявшем зеленую листву, и необъятная небесная лазурь уже не волновала его и не вызывала великих мыслей о космосе, исполненном таинственных загадок, которые так хотелось разгадать ему». Жизнь была гнусна и нелепа, и от нее оставался дурной вкус во рту. Черное покрывало окутывало зеркало его души, а фантазия томилась, загнанная в темную коморку, в которую не проникал ни один луч света. Мартин начал уже завидовать Джо, который регулярно напивался в деревне каждую субботу, и забывал о предстоящей неделе мук и испытаний. Кончилась третья неделя, и Мартин проклял из себя самого и всю свою жизнь. Он был подавлен мыслью о своем поражении. Редакторы были правы, отвергая его рассказы. Он теперь ясно понимал это и сам смеялся над своими недавними мечтаниями. Руф прислала ему по почте песни моря. Он равнодушно прочел ее письмо. Она по-видимому приложила все усилия, чтобы выразить свое восхищение его стихами. но Рф не умела лгать, ей трудно было скрыть правду. Она отлично заметила все недостатки и порицание сквозило в каждой строчке ее письма. И она, конечно, была права. Мартин убедился в этом, перечитав стихи. Он уже утратил всякое чувство красоты и никак не мог понять теперь, что побудило его написать их. Смелые выражения теперь показались ему грубыми, сравнения чудовищными и нелепыми. Все вместе взятое было глупо и невероятно. Он охотно бы песни море тотчас же, Но для этого надо было бы разводить огонь, а сойти в машинное отделение у него не хватало силы. Вся она ушла на стирание чужого белья, и для своих личных дел ее уже не осталось. Мартин решил в воскресенье встряхнуться и написать руфи письмо. Но в субботу вечером, окончив работу и приняв ванну, он почувствовал желание забыться. «Я пойду посмотрю, как Джо проделывает это», — сказал он сам себе, и тотчас понял, что лжет. Но у него не хватало энергии предаваться подобным размышлениям. Да если бы и была у него энергия, он не стал бы слишком раздумывать, ибо больше всего ему хотелось именно забыться. Как бы случайно он направился прогуляться в деревню, но, приближаясь к кабачку, невольно ускорил шаги. «О, а я-то думал, что вы из породы уток!» — встретил его Джо. Мартин не стал оправдываться, а заказал виски, налил себе полный стакан и передал бутылку Джо. «Только пошевеливайтесь!» — грубо сказал он. Но так как Джо медлил, Мартин не стал его дожидаться и залпом выпил стакан. «Теперь я могу подождать», — угрюм произнес он. «Но все-таки не закисайте». Джо не отдал себя уговаривать, и они выпили вместе. «Что, пришлось-таки?» — спросил Джо. Но Мартин не хотел касаться этого вопроса. «Э, я же говорил вам, что это форменный яд», — продолжал тот. «Но мне не нравится, что вы сюда притащились, Мартин. Честное слово, не нравится». Мартин молча пил, резким голосом делал распоряжение насчет новых бутылок, и приводил в трепет трактирщика, юношу с женственным лицом, голубыми глазами, с волосами расчесанными на прямой ряд. — Это прям свинство, заставлять так работать таких бедняков, как мы, — говорил Джо. — Если бы я не напивался, я бы, наверное, спалил бы весь дом. Их только и спасает мое пьянство, это уж я вам искренне говорю. Но Мартин ничего не отвечал. Еще два-три глотка, и некий туман начал окутывать его мозг. Ах! Он почувствовал дыхание жизни. Впервые за эти недели. Его мечты вернулись к нему. Воображение вырвалось из темной коморки и взлетело на сверкающие высоты. Зеркало его души стало вновь гладким и серебристым, и в нем завертелись яркие видения. Чудесные красоты повлекли его куда-то, и опять великие силы проснулись в нем. Он хотел объяснить все это Джо, но у Джо были свои мечты о том, как он перестанет тянуть лямку и станет сам хозяином паровой прачечной. «Да, Мартин, дети не будут у меня работать». Это уж мне поверьте. Не, не под каким видом. И после шести часов вечера, чтобы никто не работал. Слышите? Машин будет много, и рабочих рук будет тоже много, чтобы все кончалось в свое время. А вас, Мартин, я сделаю своим помощником. Черт вас всех побери, а? А план у меня вот какой. Я стану водяной уткой. Да. Накоплю денег и... Но Мартин не слушал. предоставив Джо излагать свои мечты трактирщику, пока тот не убежал за виски для вновь пришедших фермеров. Мартин пригласил их выпить и по-царски угостил всех находящихся в трактире. Тут был и помощник садовника, и конюх, и сам хозяин трактира, и еще какой-то проходимец, как тень, пробравшись в кабачок, и угрюмо шатавшийся под листойки.